Глава 24 Конечно же, первым делом я попытался пристрелить эту гадину, но выпущенные пули завязли в густом тумане, словно камешки в трясине. Это что еще такое? Я шепнул я, глянул на Лариэль. Что еще за тень смерти? Лариэль, бледная как смерть, прошептала. Создание из тьмы и отчаяние, рожденное из страданий погибших. «Что ты имеешь в виду?» Лариэль отвела взгляд, словно ей было больно говорить. «Гончие», — произнесла она еле слышно. «Они забирают души павших и терзают их, пока тень не превратятся в тень, в пустую оболочку, жаждущую мести. Полученные иманации силы они забирают, чтобы оживить мертвецов, а те самые тени девушка сделала паузу и нехотя произнесла. Те остатки отправляют в отходы» но не выбрасывают окончательно. Тень смерти — это и есть то, что родилось из этих теней. Я присвистнул. Мусорный воин какой-то получается, как бы кощунственно это ни звучало. И как его одолеть, если пули его не берут? Тенистый вихрь обрушился на меня, и я едва успел среагировать. Пули из моего револьвера пронзали тьму, но не причиняли ей вреда. Тварь была непобедима, по крайней мере, необычным оружием. Мощный удар тьмы отбросил меня назад, врезав в каменную стену. Я застонал от боли, но воля к борьбе не была сломлена. Нет, меня так просто не возьмешь. Сквозь пелену боли я увидел, как тень смерти вновь надвигается на меня, готовая поглотить. Мне нужно было сражаться на ее поле. Закричав, я сосредоточил всю свою магическую силу, чувствуя, как тьма внутри меня бурлит и рвется наружу. Тень смерти замерла, удивленная моим сопротивлением. Что не ожидало, что я тоже могу создавать магию, сейчас ты ее ощутишь в полной мере. Я выплеснул тьму в ответ, создавая вихрь темной энергии, который столкнулся с тьмой тени. Мне показалось это логичным. Сила против силы, тьма против тьмы. Взрыв сотряс округу, но не причинил тени ни малейшего повреждения». «Значит, клин-клином вышибать не получится», — подумал я, поднимаясь на ноги. Нужно было сохранять спокойствие и ясность рассудка, хотя легкая паника начала подступать. Эмоции могут привести к ошибкам, которые будут стоить жизни. Я увернулся от черного сгустка, который метнул в меня противник, мысленно провел быстрый анализ слабостей тени. «Она тьма». Отсутствие света. Тьма может быть рассеяна светом. Огонь, факелы, зеркала, окружающие солнечные лучи могут дезориентировать и ослабить монстра. Значит, нужно попытаться использовать что-то из огненной магии. Вновь пришлось уворачиваться от твари. К тому же подтянулись гончие, которые тоже принесли немного хлопот. К битве подключилась Лариэль. Хотя она и не была боевым магом, но все же смогла создать воздушную преграду, которая оттеснила часть гончих, за что я мысленно поблагодарил девушку. Но вот справиться с подступающими зомби она уже не смогла. Не в силах была преодолеть страх. Я бросил в мертвецов огненный шар и вновь сосредоточился на тени смерти. Два горящих уголька глаза уставились на меня. Из глубины его существа раздается леденящий душу стон, словно это агонии тех, кто умер от пыток гончих. От одного только его вида можно было лишиться рассудка. Жуткая тварь. Тень смерти бесшумно скользнула ко мне. Давящие, удушливые эманации черной магии окутали меня, заставляя отступить. Такое ощущение, будто наступил в болото, кишащее пиявками и червяками. Эту тварь нужно было уничтожить как можно скорее. Сделав глубокий вдох и задержав дыхание, я рванул вперед в лобовую атаку. Это было опасно, но только так можно было подобраться к противнику ближе и нанести удар, прыжок, кувырок, И я подскочил под брюхо монстра, по пути успев увернуться от атаки. А потом, выдохнув нужные слова заклятия, активировал огненный меч и ударил им. Магическое лезвие прорезало черноту плоти монстра, и на меня уставилась пара сотен глаз. Я аж опешил от такого. Души всех тех мучеников, кого убили гончие, продолжали пребывать в этой твари, пусть и в состоянии спячки. И вдруг меня посетила мысль. А что если пробудить все эти души? Они выжаты, словно лимоны, но если вновь вдохнуть сок жизни, то возможно. Я отскочил в сторону, сделал обманный маневр и принялся погружать в себя, черпая из внутренних ресурсов силу. Ее потребовалось много, для каждой из души хотя бы капельку. Но замучено было столько много, что даже отдай я по капельке каждому, непременно высушил бы сам себя». Поэтому пришлось ограничивать себя. Задача была не такой сложной. По сути, нужно было просто направить поток силы на монстра, чтобы напитать души. Но необходимо подстраховаться от того, чтобы тень смерти сама не начала питаться этой силой. Поэтому пришлось устанавливать несколько блокирующих узлов. Я сосредоточился, ощущая, как энергия течет по моим венам, превращаясь в искры. Мои руки, загоревшись фиолетовым светом, вывели в воздухе сложную структуру. Она напоминала паутину, сплетенную из тончайших нитей, испускавших свет и тепло. Я вплел в нее руны, которые, подобно музыкальным нотам, создавали мелодию освобождения. С каждым начертанным символом, с каждой вплетенной нитью конструкт становился все более реальным. Он вибрировал, наполняясь магией, и начал светиться, сначала слабым, почти незаметным светом, который постепенно перерос в мощный яркий поток. Синий, как безграничный океан, он исходил из центра конструкции, словно сердце, бьющееся в ритме жизни». Затем по этому синему потоку, как по магистрали, потекли другие цвета. Желтый, как солнечные лучи, красный, как кровь жизни, зеленый, как пробуждающаяся природа. Они переплетались, образовывая вихрь цвета и света, который закручивался вокруг брюха чудовища. Я чувствовал, как энергия перетекает из моих рук в конструкт, как она заряжает его, насыщает, готовит к последнему решающему шагу. Мое сердце билось в бешеном ритме, а в ушах звучал шепот древних заклинаний, что я произносил, вкладывая в них всю свою силу и надежду. И тогда, когда конструкт достиг своей пиковой мощности, он взревел, словно могучий лев. «Пора!» Резко выдохнув я, метнул шар в противника, целясь тому точно в живот. Конструкт пронзил брюхо чудовища, из чрева вырвались потоки света, сияющие, яркие, словно взрывы фейерверка. Души, освободившись из плена, потянулись к свету, к жизни, и под защитой моего конструкта они начали возвращаться в эту реальность. Получилось. Я видел, как люди, которых я считал погибшими, открывают глаза, как они вдыхают воздух, наполненный жизнью, как они поднимаются, слабые, но живые. Я видел, как они смотрят на меня с благодарностью. А потом, едва память вернулась к ним, они принялись остервенело рвать тень смерти. Они вымещали на ней всю свою злость и ненависть. Монстра уничтожили за считанные секунды. Потеряв свой наполнитель в виде душ, он потерял и основную силу. Поэтому тень смерти даже не попыталась оказать особого сопротивления. Монстр недовольно зарычал, вздрогнул, пытаясь стряхнуть с себя светящуюся массу. Но было поздно. Души, объединившись в единый огненный вихрь, Пронзали его плоть, словно тысячи раскаленных игл. Монстр забился в конвульсиях, его оболочка потемнела еще сильней, затем и вовсе отвалилась, обнажив пустоту внутри его тела. И под напором жажды мести чудовище распалось в пыль. Последний отчаянный звериный вскрик, и от монстра остались лишь лоскуты черноты, которая тут же таяла в воздухе. Освобожденные души, словно стая диких птиц, вырвавшись из клетки, хлынули наружу, жаждущие мести. Их свет, прежде тусклый, теперь горел ярким, гневным пламенем. Они требовали еще мести. И мщение продолжилось. И следующие на очереди пошли их убийцы. «Души, словно стая яростных волков, кинулась на гончих. Я чувствовал, как души скорбят за свои страдания, за свою смерть. Они были полны ярости и желания возмездия. Свизгом, с криками они обрушились на гончих. Те, застигнутые врасплох, не успели даже защититься. Души, охваченные яростью, разрывали их на части. Их крики» смешивались с визгом умирающих гончих, создавая ужасающую симфонию смерти. Гончие, некогда сеявшие ужас и смерть, пали под натиском восставших душ. Их злобные рычания стихли, одержимые местью души мстителей терзали своих мучителей, пока тени испустили дух. Их жажда справедливости была утолена. Души, насытившиеся судом, вдруг замерли, и обернулись в мою сторону. Сотни белеющих полупрозрачных сущностей. Мне стало не по себе, но души и не думали на нас нападать. Напротив, они были полны благодарности. Учтивые кивки и взмахи руками были красноречивее всяких слов. «Ты справился!» – подошла Лариэль. «Мы справились», – уточнил я. «Теперь здешние места не будут бояться гончих». Души начали растворяться в воздухе, и я понял, что действие моей силы, которую я им передал – начала заканчиваться. Души возвращались туда, где им и место, на тот свет. Поселок, где жили гончие, погрузился в унылую тишину. Дома опустели, а улицы, некогда оживленные, наполнились тишиной. «А теперь нам пора отправляться в омут безмолвия», — напомнил я своей спутнице. «Мне нужно вернуться в свой мир». «Я сочту за честь проводить тебя», — сказала Лариэль. Мы двинули по каменной тропе в сторону высившихся вдали гор. Жаркое солнце безжалостно палило, не давая ни тени. Ветер свистел в ушах, неся с собой песчинки и пыль. Лариэль, закутав лицо платком, шагала рядом со мной, стараясь не отставать. Ее глаза, обычно такие яркие и веселые, потемнели от усталости и тревоги. «То место опасное», — сказала девушка. «Мы туда практически не ходим». «Да, я помню», — кивнул я с некоторым раздражением. «Там есть нечто, что крадет голос». После того, как мы уничтожили тень смерти, я уже скептически относился к разного рода страшилкам. Да и сказывалась усталость. Лариэль не стала меня убеждать в серьезности опасности, и мы двинули в полном молчании. Путь к кому безмолвия был нелегким. Камни под ногами резали ступни, а колючие кустарники царапали руки. Но мы не сдавались. Желание поскорее оказаться дома было превыше всего. К тому же я понимал, что дома, скорее всего, тоже меня ждет опасность. И эту угрозу нужно как можно скорее уничтожить. Вдалеке на горизонте высилась гора, у подножия которой располагался омут Безмолвия. Его темные воды отражали блики солнца, и казалось, что это не вода, а разлитая нефть. Изможденные на полной решимости, мы продолжили свой путь по каменистой дороге и вскоре добрались до цели. Перед нами раскинулся омут безмолвия, огромное озеро, поверхность которого была черна как ночь. Вода в нем не колыхалась, не издавала ни единого звука, будто оцепенев в ужасе. Я окинул взглядом окружающий пейзаж. Все вокруг окутано было туманом, но не простым, не белым, а с примесью черноты, словно это был дым от фабрики. Неясная тревога овладела мной. Я вдруг почувствовал, что это место пропитано черной силой, готовой поглотить все живое. Воздух был густым и тяжелым, а каждый вдох отдавался в груди тяжелым ударом. Такие эманации обычно образуются на старых кладбищах, но это место... Тут будто расположилось в одном месте сразу несколько захоронений. Место и в самом деле дрянное, я вынужден был признаться, я глянув на свою спутницу. Лариэль вжала голову в плечи и вся дрожала. Ей не хотелось тут находиться. Поэтому я сказал: Лариэль, ты помогла мне найти портал, спасибо тебе за это. Но дальше я сам, ты можешь отправляться домой. Девушка глянула на меня, полное смятение, прошептала: Ты уверен? «Конечно, дальше я сам». «Спасибо тебе». Девушка подошла совсем близко ко мне. Я почувствовал травяной аромат ее волос и кожи. «Спасибо», — повторила она, и ее губы прикоснулись к моим. Поцелуй был горячим и мягким, заставляющим согреться. «Спасибо за все». Лариэль шепнула мне эти слова в самое ухо и, не прощаясь, пошла прочь. Я долго провожал ее взглядом, пока ее силуэт не растворился вдалеке. Потом, когда я остался один, я вновь повернулся к омуту безмолвия. «И где ты, нечто, что крадет голос?» — громко произнес я, доставая оружие. Оно не заставило себя долго ждать. По гладкой поверхности омута покатилась рябь, потом вода взбурлила, и из воды вылез тот, кого я призвал». Из темной пучины омута безмолвия с чудовищным ревом вырвалось огромное существо, похожее одновременно и на дракона, и на змею. Его чешуя, черная как ночь, блестела в блеклом свете. Огромные крылья раздвигающиеся как ворота преисподней, отбрасывали зловещую тень на землю. Змеиные глаза монстра, пылающие адским огнем, пронзили меня насквозь. Его пасть, полная острых зубов, раскрылась в жуткой ухмылке, обещающей неминуемую смерть. Монстр поднялся над омутом, зависнув в воздухе на огромной высоте. Его могучее тело заслонило солнце, погружая землю в непроглядную тьму тени. Я, затаив дыхание, смотрел на монстра. Но удивило меня не само чудовище, а то, что я его уже видел. Хранозверь. Это и в самом деле был хранозверь, которых я видел множество раз в Междумирье и на которых уже успел покататься вместе со Славией. Конечно же, местные жители про них ничего не знали, поэтому так боялись. Я же за множество перемещений между мирами понял, что особой опасности они не представляют, хоть и выглядят грозно. Вот уж действительно монстр, который крадет голос. Увидишь такого, и дар речи потеряешь. «Как же ты сюда пробрался?» — спросил я, впрочем, особо не надеясь, что тот меня поймет. «Неужели портал настолько большой, что ты можешь выходить из него так далеко?» Хронозверь издал пронзительный виск а потом выгнулся в кольцо и принялся сбрасывать с себя пыль и пепел, иногда прислоняясь к камням и потираясь о их острые края. «Теперь понятно», — кивнул я. «Ходишь сюда, чтобы почистить шкуру от тлена прошедшего времени?» Зверь вновь издал виск. «Ну что же, вынужден просить тебя об одной услуге». Я начал пятиться назад, делая вид, что испугался зверя. Еще с первых наших встреч я помнил, что монстр не любит этого. Тех, кто от него убегает, он будет преследовать. Монстр не стал медлить. Ноздри его зафыркали, а пасть угрожающе раскрылась. Он ринулся вперед, раздвигая крылья, а потом и вовсе полетел... Словно стрела, прямо на меня желая схватить. В этот момент я сделал прыжок. Мощным рывком я взлетел вверх и, сжав зубы, приземлился на спину монстра. И вцепился в шкуру с неимоверной силой. Чудовище, не ожидая такого поворота, заревело от ярости. Оно начало извиваться, пытаясь сбросить меня с себя. Но я крепко держал, обхватив его шею. Мы взвились высоко вверх, потом камнем полетели вниз. Хронозверь хотел меня скинуть, поэтому выписывал круги. Нужно было просто выждать. Тщетная борьба продолжалась довольно долго. Рыча и извиваясь, монстр пытался меня скинуть, но все было напрасно. Я знал, что рано или поздно он сдастся. И это случилось. Монстр издал пронзительный рев и камнем нырнул в омут безмолвия. Ледяная вода заставила сжать кулаки еще сильнее, а хронозверь стремительно погружался вниз все глубже и глубже в темную бездну, где не было ни единого лучика света. Давление воды становилось все сильнее, сжимая грудь железными тисками. Воздух в легких кончался в глазах. Начало темнеть. Я уже ощущал, что начинаю терять сознание от нехватки кислорода, как вдруг вдали увидел призрачное холодное свечение. Портал. На дне омута в бездне глубины, и в самом деле сиял портал. Его мистический свет проникал сквозь толщу воды, давая надежду на спасение. Огромные чешуйчатые крылья хронозверя дрожали от напряжения. Невероятная мощность и скорость сносили меня, и пришлось прильнуть к монстру, чтобы не оторваться от него. Срывком Разрезавшим водную толщу, монстр впрыгнул в портал. Его громадное тело исчезло в сияющем вихре, оставив за собой лишь рябь и пузыри воздуха в толще воды. А вместе с хронозверем в портал попал и я. Я возвращался домой.